Глава 37. седьмая. Пирожное в пять утра, тихое хэппи-безды меня, и волна поздравлений, наставлений и добрых слов от мамы, папы и брата. Настроение на высоте. Я распахнула все окна, впустила в квартиру солнце, включила музыку и, пританцовывая, собиралась в универ. «Ну как тебе? Вроде то, что нужно?» Стоя перед зеркалом, я обернулась на фараошу. «Знаю, если бы ты только мог, то точно покрутил пальцем у виска». Я погладила мохнатую мордашку и сунула ноги в лаковые туфли. «Сегодня особенный день, поэтому я около получаса выбирала, в чем поехать в универ». Перемерила пол гардероба и остановилась на укороченных брючках и белой блузке без рукавов. Я очень старалась быстро проскочить в конец дома, где вчера припарковала машину и также быстро исчезнуть из двора. Сокол говорил, что в универ ему только в понедельник. И я очень надеялась, что он не захочет заглянуть туда сегодня. Например, чтобы поздравить меня. Мне важно протянуть этот день. Важно, чтобы никто не узнал, что мы встречаемся. Без пяти восемь я вошла в кабинет и застыла на пороге под песню «С днем рождения, Эля». Затем Смирнов вручил мне подарок от всей нашей банды букет разноцветных гербер и сертификат в латуаль. А когда я села за парту, меня обняла Ритка, и, шипнув на ухо с днем рождения подруга, поставила на стол яркий бумажный пакетик. Я только потянулась к нему, чтобы посмотреть, что внутри, как Ритка дернула меня за руку. Дома посмотришь, с улыбкой шипнула она. Если не хочешь получить прозвище Гамер, посмеялась Ритка. Я повесила почти невесомый пакетик на спинку стула рядом с сумкой. Прозвенел звонок. И вместе с ним в кабинет вошел преподаватель. Началась утомительная подготовка к летней сессии. На второй паре мне пришло сообщение. По звуку WhatsApp я поняла, что отцокала. «С днем рождения, лисичка!» «Спасибо!» «До скольки у тебя пары?» «До полвторого!» Больше он ничего не стал писать. И меня это очень насторожило. Я уже представила как выхожу из универа, а на крыльце стоит сокол с букетом цветов. Ему уже не важно, что там подумает Черняева и все остальные. Он поцелует меня, вручит цветы, и под удивленные вздохи студентов мы пойдем к парковке, взявшись за руки. Этого нельзя допустить. Потом с девчонками из группы пойдем в кафе, добавила я. Понял. Дай знать, когда освободишься. Фух, отлегло. Мне очень важно увидеться с ним только вечером, и никак иначе. После пар я соврала редки, что прямо сейчас отправлюсь в Ярославль, где через пару часов в уютный семейный ресторанчик начнут подтягиваться мои родственники. Обняла ее на прощание и в последний раз взглянула в потухшие глаза подруги. Признаться честно, едва не расплакалась. Мне ее будет не хватать. А еще пришлось уйти из ее жизни в тот момент, когда она так нуждалась в общении и поддержке подруги.